Эпилог. Я нервничала, как это бывает со всеми невестами. Оливия вовсе обмахивалась вером, разложившись на диване, обложившись многочисленными подушками. Я еще раз повернулась и обвела себя взглядом с ног до головы. Красивое изумрудное платье струилось до пола, вышитое камнями по низу и такими же по лифу, но чуть меньшего размера. Несколько нижних юбок делали мое одеяние пышным. Пышные рукава скреплялись в нескольких местах золотыми обручами. Волосы приглашенный парикмахер закрутил в высокую прическу, оставив несколько кокетливых локонов у висков и на затылке. Руки в атласных перчатках постоянно сжимала и разжимала. В прическу мадлен вплела капли жемчуга на груди фамильное колье из россыпи изумрудов, которое Рильда преподнесла к нашему с Алексом священному обряду. «Бог мой, ты просто прекрасна!» Оливия схлопнула свой веер. «Твоему дракону крупно повезло. Отхватил такой прелестный огненный цветочек!» Пошутила Карелия, поправляя складки муслинового платья. Карелия восседала на диване рядом с бабулей, а мои кузины все время пялились в окно. Я еще раз внимательно уставилась в зеркало, рассматривая себя придирчивым взглядом. «Нет, все безупречно!» Четкая картинка расплылась перед глазами, и в зеркале появились темные пятна, и она хмурила брови. Пятна стали четкими, и я уже вижу крылья и крючковатый нос, а красные глаза прожгли меня насквозь. В небе кружили грифоны. Сотни. Нет, наверное, тысячи, и небо стало черным от их тела, гортанные крики стояли в ушах. Вокруг стало темно, а огромный грифон, спустившись на землю, подле двинулся на меня раскрывая свой стальной клюв. Сердце бешено застучало в груди, а руки разгорелись пламенем. «Не жалей, Николь!» Вдруг принеслись в голове слова Алекса. «Николь, да что с тобой? На тебе лица нет. Нельзя так волноваться!» От громкого голоса Карелии страшный морок отступил. «Что ты видела?» Оливия приподнялась с дивана и подошла ближе, рассматривая меня растерянным взглядом. «Ничего». Ответила на выдохе и дотронулась указательным пальцем до виска. Как учил Алекс, повертила изображение в своей голове, стараясь запомнить местность и расположение горной гряды. Меня непроизвольно передернуло, как только я мысленно рассматривала грифона с открытой пастью. Стук в дверь прервал мои действия, и внутрь помещения вошла рельда. Платье в нежно-лиловых тонах Д'Артеса выглядело великолепно. В ушах тяжелые серьги, такое же колье на шее. Черные волосы закручены в пучок, а на голове небольшая шляпка. «Николь, Николь, все готово. Ждем тебя внизу», — произнесла будущая свекровь, осматривая меня с ног до головы одобрительным взглядом. Я утвердительно махнула головой и, подхватив подол длинного платья, направилась в холл по лестнице. Иргинская долина всегда пахла по-особенному. Так пахнет счастье. Цветочным ароматом, медово-пряным. Я спустилась со ступенек кареты и оглядела горожан, которые все пришли посмотреть, как в святилище сочетается священным обрядом дракон и человек. Алекс уже стоял на ступеньках святилища. Это было высокое здание с большим куполом из белого камня. Я громко выдохнула, и направилась по дорожке навстречу дракону, облаченному в темно-зеленый камзол. Я выбрала пышное платье нежно-изумрудного цвета, на голове красивая диадема в россыпи изумрудов, которую подарила Оливия. Горожане и близкие мне люди провожали меня радостными взглядами. Как только теплая ладонь Алекса коснулась моей руки, мое трепыхающееся сердце успокоилось, а глаза... Я читаю все, что кружит в моей душе. Люблю. «Николь, ты самая красивая невеста!» Шепнул мне на ухо Алекс. «Я люблю тебя, моя огненная девочка!» Конец книги. Благодарю за внимание.